Часть четвёртая Место и время изменились. Империя Руна. В деревне Раджип недалеко от границы Империи Нельфа, в кустах недалеко от дома, Райнер и Феррис, и Аруа, всё ещё не пришедшие в себя, прятались в клочке травы. Райнер оценил ситуацию в деревне из кустов и, нахмурившись, сказал «Как мы и полагали, солдаты Руна затаились и подстерегают нас». Происходящее в деревне было действительно очень странным. Как и в прошлый раз, когда они были здесь, жители деревни спрятались в своих домах и не осмеливались выходить. Кроме того, несколько вооружённых солдат бродило по округе. Помимо этого, двое из них носили доспехи, отличные от других солдат. Это были люди в странном доспехе, состоящем из половинок колёц, которые, казалось, ранят, если к ним прикоснуться. Они уже знали, такой доспех был у батальона рыцарей магов Руны. Эти два человека стояли перед домом, за которым наблюдал Райнер, как бы защищая его». Райнер заметил это и, казалось, ещё более несчастным видом пробормотал. «Они ждут нас? Кажется, спасти Куку будет довольно сложно». Они пришли сюда ради этого, чтобы спасти подругу детства Аруа, Куку. Исходя из методов солдат-руны, можно прийти к выводу, что Куку непременно навредят, если они просто уйдут. Казалось, это правда. Тогда Райнер прищурился, глядя на Аруа, лежащего на его спине». Невинное лицо. Это лицо было мрачно горем, его родители убили на его глазах. Но не только это, печали отчаяния снова отразятся на его лице. Прямо как он в прошлом. Огромная усталость отразилась на лице Райнера, возможно, она заметила, как он изменился в лице. Фарис также кивнула. «Да, спасти Куку будет сложно, но мы ведь не можем оставить Куку здесь». «Если Куку тоже убьют, мы не сможем получить награду за спасение жизни Аруа. Тогда наша мечта использовать эту награду для организации пышного данга Пира будет...» «А, так вот в чём проблема. Я вот хочу спросить тебя. Наша? Почему кажется, будто твоя мечта стала и моей мечтой?» Феррис ответила просто. «Как? Разве ты сам не говорил об этом так часто? Желание моей принцессы, также и моё желание...» Пока я могу видеть счастливое выражение на лице принцессы, я доволен, даже если мне придётся умереть. Когда это я такое говорил? Хватит. Разговаривать с тобой — это словно сказать то, что на самом деле никогда я не говорил. Оставим это. Что будем делать? Даже если мы сможем справиться с обычными солдатами, чувствую, эти солдаты из батальона рыцарей-магов могут доставить хлопот. Можно было сказать, что это было чем-то большим, чем просто хлопотно. Причина, по которой они назывались батальоном рыцарей-магов — Это означало, что они были сильнейшими в этой стране. Их боевые способности были невероятными. Обычно никто не хотел столкнуться с этими монстрами в качестве врагов. Но Феррис сказала. Хм, но сейчас здесь только два рыцаря-мага, и они должны быть единственные рыцари-маги поблизости. Можно предположить, что другие рыцари-маги ищут нас, людей, забравших Аруа. В таком случае сейчас здесь только двое. Должно быть просто?» В её устах это звучало просто... Но Райнер пожал плечами в ответ на такое. «Нет, говорить что-то подобное прямо перед рыцарями-магами так, вероятно, можешь только ты. В любом случае, я несу Аруа». В этот момент Феррис перебила его. «Даже если ты несёшь его, с твоими силами ты можешь заблокировать двоих или троих рыцарей-магов, да?» Но Райнер снова возразил. «О, возможно, но... Как бы сказать, я страдаю от недостатка сна в последнее время. Я не очень-то хочу двигаться». Феррис подозрительно склонила голову, услышав это. «А? Что ты пытаешься сказать?» Рейнер явно этого ожидал. Он лихорадочно закивал. «А, как бы сказать, я думаю, если Феррис, которая не воспринимает батальон рыцарей-магов всерьёз, может спасти Куку сама, тогда мне не было бы нужды нести Аура и бегать с ним туда-сюда, и я мог бы расслабиться». Но тут он запнулся. Феррис медленно обнажила меч и спросила. «Итак?» Оценив происходящее, Райнер вздохнул. Это все мое воображение. Я не хочу умирать, так что буду работать! Сказав это, он поднял глаза, покрасневшие от усталости и изнеможения, чтобы взглянуть на деревню. Охрана была действительно серьезной, но все же она не была на том уровне, через который невозможно прорваться. Быстро обведя все взглядом, он увидел двух рыцарей магов и пять обычных солдат. Если бы у Райнера были их способности, то спасти заложника. «Эй, думаешь, это будет лёгкая победа?» Он оглянулся по сторонам, затем он использовал пронзительный взгляд своих глаз, чтобы посмотреть на рыцаря магов и солдат руны. «Если Куку всё ещё жива и прячется в доме, тогда всё будет хорошо». В этом и была проблема. Если люди руны знали высокую ценность Куку в качестве заложника, возможно, они решили поставить рыцаря магов у дома Куку в качестве ловушки, а на самом деле держали Куку где-то в другом месте». «Нет, всё равно было бы лучше, если она просто заключена в тюрьму». «Её ведь могли её убить». В конце концов, вполне вероятно, что люди Руны убили Куку, но сказали бы Райнеру и остальным, «Если вы хотите спасти эту девочку, подчиняйтесь нам». Это была техника, в которой дворяне были лучшими. Прямо как когда младшую сестру Кефар убили в прошлом. Но в этот момент Ферри сказала, «Это не проблема. Даже если Куку не внутри» мы можем допросить рыцарей магов или обычных солдат, и они скажут нам, где спрятали её». Райнер криво усмехнулся и посмотрел на Феррис. «Допрос. Ты потрясающая». «Ах, ты права. Если эти дворяне всегда действуют руководствуясь собственными желаниями, мы тоже должны изменить наши методы. Если мы не застаем их понять, что мы не всегда находимся на стороне побеждённых, тогда они станут ещё высокомерней. Что ж, тогда пойдём». С этими словами Райнер встал. Это мгновенно привлекло внимание рыцарей-магов. Ау, как и ожидалось от рыцарей-магов. Итак, каков наш план битвы?» Но Ферри сказала, «Неужели с таким врагом ты надеешься разработать план битвы? Вперёд!» С этими словами она бросилась вперёд с поразительной скоростью. Укоротив расстояние между собой и рыцарями-магами всего на одном дыхании, она взмахнула мечом. Рыцари-маги отчаянно обнажили свои мечи, готовясь к битве, но было ясно, что их движения не соответствовали скорости Феррис. Рыцарь-маг внезапно почувствовал, что что-то не так. Он приготовился закричать, но меч Феррис ударил его по голове, заставив замолчать. Рыцарь-маг рухнул на землю, хотя он не потерял сознания, он был тяжело ранен, так что его движения замедлились. Другой рыцарь-маг отскочил назад, пытаясь увеличить расстояние между собой и Феррис, но Феррис устремилась к нему на скорости вдвое превосходящей его собственную. Она взмахнула мечом. Оба обменялись двумя-тремя ударами со скоростью незаметной глазу, но Феррис медленно оттеснял рыцаря мага. Он продолжал отступать, пока спиной не коснулся стены дома семьи Куку. Тогда, ах, вот эта сила! Солдаты, зовите подмогу! Мы заблокируем их здесь! Зовите остальных рыцарей магов! Он неистово кричал, но солдаты не слышали его крика. Те пятеро солдат уже были на земле. А извини, я уже справился со всеми», — Райнер произнёс ленивой улыбкой. Затем он использовал удар каратэ на рыцаря маги позади Феррис, который пытался воспользоваться магией. После этого... вот и всё. Эй, Феррис, с этой стороны всё чисто. Тебе тоже стоит закругляться». Феррис кивнула. «Тогда мне стоит быть серьёзней». Вас воскликнул рыцарь маг. В этот момент движения Феррис стали быстрее. Она махнула мечом ещё яростней, по сравнению с её предыдущими движениями. Рыцарь-маг мгновенно поднял меч, но лезвие разлетелось на две части. Разница в силе была слишком велика. В течение битвы Фарис умело скрывала герб Роланда, выгравированный на её доспехе, чтобы противник не увидел его. Но разница в способностях двух людей была действительно очевидна. Фарис плавно опустила меч, направив его на шею рыцаря-мага, а затем сказала. Это очевидно, ты мне не ровня. Человек позади меня также сильнее, чем ты. Этот человек – извращенец, который не делает различий между мужчинами, женщинами, стариками или молодыми. Более того, он даже преследует мужчин. Если ты любишь свою жизнь целомудрие, тогда, пожалуйста, скажи, где вы спрятали куку?» -ку? Она закончила говорить, рыцарь-мак напрягся и посмотрел на Райнера. Райнер, видя это, сказал. «Ты вправду в это веришь?» Кстати, почему я всегда должен исполнить роль извращенца? А, забудь. Если эта угроза поможет, я не возражаю. Он несчастно пробормотал. В тот момент рыцарь Мак ответил с каменным лицом. В этом доме. Но Феррис быстро ответила. Ты врёшь. Я не чувствую никакого присутствия. Этот дом пуст. Она была права. Райнер почувствовал это, приблизившись к дому. В доме Куку не ощущалось присутствие... «Дом был не очень большим. Возможно, кукуни здесь?» Фарис снова сказала. «Если ты лжёшь и хочешь воспользоваться этим временем для побега, это пустая трата усилий. Более того, чем больше ты лжёшь, тем будет хуже. Райнер, подойди. Похоже, этот человек хочет поиграть с тобой». Тогда лицо рыцаря-мага вновь исказилось от страха, а он взглянул на Райнера. Райнер даже не мог сказать, «На самом деле я не хочу играть с тобой в данной ситуации». Райнер, казалось, был готов разрыдаться, он ответил. «Эм, э, да, хорошо, тогда позволь мне немного поиграть с тобой!» В тот момент, когда он произнёс эти слова, он почувствовал, что обычно бесчувственная Феррис слегка улыбнулась. Райнер мгновенно ощутил, будто потерял что-то важное, и от этого зарыдал в глубине души. «Ой, давайте не будем думать о таких незначительных вещах сейчас!» Райнер подошёл и произнёс. «Эй, ради твоего же блага, мы ведь можем убить тебя и допросить другого солдата. Я знаю, тебя усердно тренировали, как рыцаря-мага, и поэтому ты не сознаешься при допросе. Но в любом случае, те обычные солдаты легко раскроют информацию. И ты должен погибнуть здесь без причины. Почему бы тебе не жить? Поэтому пересели себя и...» И тут внезапно его голова отлетела. Глаза Райнера расширились от удивления. А, Но он не договорил». Что-то разрубило стену дома семьи Куку позади рыцаря мага пополам. После того, как голова рыцаря мага отлетела, следующим должен был стать Райнер. Чёрт возьми! Райнер попытался увернуться, но эта штука быстро приближалась к его шее. Райнер метнулся в сторону, но было уже слишком поздно. Эта штука обхватила горло Райнера. «Всё кончено!» – подумал он. Сейчас его мозги разлетятся по округе, Но в этот момент Ферри схватила Райнер за волосы и потянула его вниз, давая ему возможность уклониться от этого смертельного удара. В следующий момент произошло что-то удивительное. Стена дома семьи Куку разделилась, затем она быстро замёрзла и разлетелась на кусочки. Части замороженного дома разлетелись, отражая солнечные лучи, сверкая золотым светом. Какая странная сцена, голова пролетела в воздухе, «Голова рыцаря-мага. Но крови не было. Потому что часть отрубленной шеи рыцаря-мага... Нет, всё его тело было заморожено, поэтому не было пролито ни единой капли крови. Райнер уже видел это раньше». «О, нет». Он простонал, затем он придержал на его спине Аруа и отскочил вместе с Феррис назад, затем снова поднял взгляд».